Для этих заданий ему посылали наиболее подготовленных лётчиков, умеющих отлично водить машину, прекрасно ориентироваться, крещённых огнём, прошедших многие испытания. Одним из неутомимых охотников был в 92-м гвардейском полку гвардии старший лейтенант Евгений Ефимович Михайленко. В полк прибыл он рядовым лётчиком и прошёл с ним боевой путь от Великих Лук до Вислы, став командиром эскадрильи. Но сначала мне хочется привести примеры боевого мастерства Михайленко в качестве ведущего штурмовика. 80 боевых вылетов совершил он на штурмовку врага в ведущем группе. Помню, 7 января 1944 года погода была нелётная. Туман накрепко повис над аэродромом, взлётная полосарость кисла. А лететь надо было во что бы то ни стало. Об этом нас просил командующий наземной армией. Враг предпринял сильную контратаку возле Икубовских хуторов, смел наши боевые порядки и мог вырваться на оперативный простор. Залатать брешь было нечем. Все надежды командующий возложил на авиацию. Кого послать? Кто взлетит с Родскишевского аэродрома? Кто проведёт сквозь туман эскадрилью в заданный район и найдёт там вражеские танки? Запросил командир гвардейского полка, гвардии подполковника Ковшикова. Тот ответил, не задумываясь. Эскадрилью может вести Михайленко. А другие камыски они тоже справятся, но Михайленко наверняка. Ему не раз приходилось летать в такую погоду. Сколько самолётов готово к вылету? 7 выпускайте как можно скорее жду доклада о вылете семёрка ивов вскоре пошла на взлёт и скрылась из виду в сером тумане группа появилась над вражескими танками и автомашинами с автоматчиками неожиданно несколько танков запылали на дороге возле икубовских хуторов не менее 10 автомашин с автоматчиками расстреляли штурмовики своими пушками Так, несмотря на плохую погоду, группа Михаленко блестяще выполнила задачу. Хорошо запомнился также вылет восьмёрки Ильюшина 19 апреля 1944 года. Ведущим был также гвардии старший лейтенант Евгений Михаленко. Цель железнодорожная станция Золучев, где по сведениям разведки стояли вражеские эшелоны. Михаленко вывел штурмовиков на цель со стороны солнца. На станционных путях тогда находилось четыре воинских эшелона. Сначала Ильюшины сбросили бомбы на паровозы. Раздались взрывы, вспыхнули очаги пожаров. Развернувшись, группа сделала второй удар по эшелонам, и снова на путях взметнулись взрывы, нескольким бомб полегло в погах аузы, где находились боеприпасы. Можно привести немало примеров о мужестве и мастерстве Михаленко как свободного охотника. Он любил летать в одиночку на свободную охоту. 12 таких полётов совершил он и 14 полётов на разведку, а это по существу тоже свободная охота. Понимаешь, знаешь, генерал, говорил мне Михайленко во время праздничного первомайского вечера. На охоте больше простора. И ведь называется она свободная. Свободная, повторил он это слово. 1 мая рано утром с 4:50 минут. Было ещё темно, когда Евгений Михайленко вылетел на свободную охоту. Он летел над линией железной дороги и на станции Журавная на стих хошелон. При утреннем полумраке сделал четыре захода, сбросив на ишелон все бомбы и израсходовав все реактивные снаряды и вёл огонь из пушки. Когда уходил от станции воздушный стрелопнец считал 12 очагов пожара. Мы очень любили этого храбреца, и тем тяжелее для нас была горечь утраты. Свой последний боевой вылет Евгений Михайленко совершил 18 июля 1944 года. Он погиб, выполняя задание. На его могиле однополчане сделали такую надпись: Герой Советского Союза Михаленко Евгений Ефимович 1921-1944 годы русский коммунист погиб смертью героя в боях с фашистами Львовская операция закончилась форсированием Веслы и захватом оперативного плацдарма в районе Стандамира